Индейских проводников я вообразить себе не мог совсем Одевались ли они как испанцы или как майя? Да и как вообще одевались майя? Самая главная странность выходила с самим автором заметок Думая о нем, я каждый раз невольно представлял на его месте себя Но только загорелого и подтянутого Точно как ребенок, читающий книгу про какого-нибудь зверобоя или чингачгука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 или же солдат обуяло безумие, и они, подобно индейцам, принесли Гаспарычу в жертву их идолам, после чего скрылись и ливень смыл их следы, что и в тот день, и в следующий, и в несколько других дней я молился совместно с братом хуакином о спасении душ сгинувших товарищей, «И так пока не случились новые события, которые заставили меня позабыть об их судьбе и о многом другом, что вскоре и я, и сеньор Васко де Агилар стали терять терпение и спросили у Хуана Начи и Эрнана Гонсалеса, долго ли еще идти и почему надлежит идти через сельву, и от чего тот город с храмами, о котором говорил мне брат Диего де Ланда, расположен в такой глуши».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 К тому моменту, как мы вышли из древней майянской столицы, карты Юкатана, конечно, уже существовали».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 Педро де Алвари, о котором, кстати, упоминал и автор переводимого мной отчета. Этот конкистадор прославился своими завоеваниями индейских племен Гватемалы и, кажется, Гондураса, откуда, преодолев Анды, он также добрался до Юкатана.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 Пытаясь разобраться, я снова пролистал кюм Мерлинга, тщательно сопоставляя все приведенные им планы с расстилавшейся на огромных страницах атласа желто-коричневой бумажной гладью Юкатана, на юге чуть рифленой горными отрогами. Тщетно. В тех местах, куда Хуан Начи Коком и Эрнан Гонсалес вели 30 оставшихся в живых испанцев, не было никакого старинного города.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 согласиться выполнить его поручение, чтобы потом предать и его, и посланных им людей. Сусанин жертвовал своей жизнью, спасая от завоевателей и иноверцев царскую семью. За самоубийственные изменные полукровки Эрнана Гонсалеса должен был скрываться секрет куда более сумрачный и опасный.